Глава четырнадцать Лиз было пятеро. Я без труда поняла, кто отец Шатси. Уже не молод, такие же рыжие волосы, забранный хвост на затылке. Только глаза карие. Взгляд казалось растерянным. Ростом и сложением намного меньше Рея. Одет в красный, расшитый золотом жакет. Рядом с ним стоял молодой человек. Правильные черты лица, тёмно-русый волос, серые глаза, довольно красив. Но что-то в нём заставляло напрягаться. Он без стеснения ощупывал меня глазами. Было неприятно. Трое других с военной выправкой. По-видимому, охрана. Один из них высокий, статный. Мне понравился. Чувствовала с нём какая-то надёжность. Странно. Он смотрел на меня тёплым, изучающим и в то же время сочувствующим взглядом. И именно он выступил вперёд. И я, Ленкс Брикс, представился он, начальник охраны клана Огненных Лис. Это он сделал жест направления отца Шатси. Ушар Бикс, глава клана, его помощник Нурик Рис и сопровождающие. Ренни Малк, глава клана Снежных Барсов, мои братья. Рен представил фески, Барни и Жига, и моя мать, Клаудио Малк, начальник моей охраны, Гарси Улли. После официального представления Рен сделал приглашающий жест, позволяя всем разместиться в гостиной. Меня, конечно, никто не представлял. Знала, что ни к чему, но все же стало как-то не по себе. Захотелось по-быстрому сбежать. А нет, не получится. Рэнсил сел рядом со мной на диванчик, с другой стороны присела Клаудио. Мальчишки рассредоточились вокруг, а начальник охраны, здоровенный седовласый барс, со строгим лицом и настороженным взглядом, просто стал за спиной. Огненные заняли диван напротив. Охрана заняла свое место за их спинами. В воздухе чувствовалось напряжение. Все время, пока шла официальная часть, отец смотрел на меня. Теперь он заговорил первым. Нам стало известно, что моя дочь Шатси случайно забрела на земли вашего клана. И я официально прошу прощения за нарушение границ ваших владений. Но вы должны понять, у девочки был первый оборот. Да, она нарушила закон, но вы не можете держать ее здесь силой. На правах родителя я прошу освободить мою дочь. Освободить? Я еще не слышала столько льда в голосе Ренни. Разве я держу ее на цепи в подвале? Значит, вы позволите забрать мне свою дочь? Не так быстро, лорд Ушар. Сначала я хотел бы знать, как получилось, что молодая самка при первом обороте оказалась так далеко от границ родного клана, без сопровождения, едва живой. Она была ранена? Отец перевел на меня встревоженный взгляд. Она была в человеческой ипостасии. А у соколиной гряды в это время года, как понимаете, не жарко. «Как у соколиной гряды?» «Ушар обернулся к Нури. Ты говорила о волчьем логе?» Она сбежала от меня именно там. Голос у Нури оказался высоковатым для его внешности. Кроме того, в нем проскальзывали визгливые нотки, что неприятно резало слух. «Сбежала?» Рен прищурился. «Разве опытный следопыт и хороший охотник?» коим вы, господин Нори, являетесь, раз состоите на такой ответственной должности, не в состоянии найти и догнать молодую неопытную самку. Все, что девчонка рассказала, — ложь, — Нори бросил на меня ненавидящий взгляд. Сколько времени ты шла? Рен повернулся ко мне, пропустив мимо ушей последнюю реплику Лиса. Очнулась, когда солнце только взошло. Я невольно поёжилась, вспоминая, как было холодно. После полудня пошёл снег, дальше не помню. И я увидела, как глаза отца наполнились слезами. Наверное, представил, каково мне было там, в горах. «Почему не обернулась?» — продолжил допрос Рэн. «Не смогла», — ответила, не моргнув глазом. На самом деле, на тот момент я и не знала, что должна уметь оборачиваться. «Мы на нее наткнулись уже в темноте», — жестко добавил Фески. «Девочка», — тихо прошептал ушар. «И поэтому я еще раз спрашиваю, как получилось, что молодая самка осталась без помощи и поддержки старшего, причем совсем в другой стороне от волчьего лога?» На несколько секунд в гостиной повисла гнетущая тишина. «Вы что, хотите предъявить права на дочь клана огненных лис?» Поднялся Нури. «И буду в своем праве». Спокойно ответствовал Рен, даже не взглянув на лиса. Нури сделал шаг по направлению к нам и потянул носом, потом довольно оскалился. «Клан...» Огненных лист требует возврата самки по праву родства и еще потому, что она является моей невестой. Братья поднялись. уже сжались кулаки. Я неосознанно нащупала руку Рена и вцепилась в нее. Все внутри меня дрожало. Я сжала зубы. Неужели отдаст? Мак рассказывал о законах оборотней. Они могли требовать выдачи. почувствовала как рэн незаметно погладил большим пальцем мою руку успокаивая клан снежных барсов отказывает в этом требовании по праву истинной пары спокойно ответил рэн лисы вскочили и отец тоже принюхался я поежилась что за дурацкие повадки и оборотней твоей пары нури гневно сверкнул глазами — Да, моей. Она еще не выбрала тебя. Я не намерен принуждать ее, впрочем. Он посмотрел на меня. Если она захочет отправиться с вами, держать не стану. Ушар с надеждой посмотрел на меня. Собственно, на меня смотрели все. И только нури самодовольно усмехнулся. Спрашивать у самки? Я думал, барсы сильнее. Барсы не принуждают своих женщин. В голосе Рена звучала сталь. И я вдруг поняла, что случилось с бедной Шатси. Ее предали. Жених. Ха! Да он и сейчас смотрит на меня, как на собственность, и уверен, что будет все так, как он захочет. В груди поднималась злость на Нуре, на отца. Ну, как он мог доверить свою дочь этому хмырю? По нему же видно, что о каких-то чувствах с его стороны и речи быть не может. Я остаюсь здесь. В моем голосе Стали было не меньше, чем у Рена. «Отец, не все то, чем кажется», — сказала я подслушанное где-то выражение. Очень хотелось, чтобы отец понял меня, чтобы не приближал к себе типов подобных нури Встречала я таких. Они идут по головам, добиваясь своей цели, не глядя, кто оказывается под ногами, со сломанными судьбами и разбитыми сердцами. Но отец не понял. Вспыхнув, он заявил, что я позорву клана, и ушел. Напоследок с брезгливостью взглянул на наши с Реном сцепленные руки. Стало грустно. Я сидел на том же диванчике, что и раньше, мяла складки на юбке, вспоминала такую недолгую встречу с лисами. Мне понравился отец Шатси, понравился Ленси. Было в этих людях что-то доброе, надежное. Как с ними рядом мог появиться этот Нури. Клаудио обняла меня за плечи. Ты здесь, с нами, не грусти. Он даже, по сути, не твой отец. Он хороший человек, только растерянный какой-то. или запутавшийся, но он любит свою шатьси, любил, а мне пришлось лгать, притворяться его дочерью. Ты не сказала ни слова неправды. Фески присел на корточки напротив. Что-то не так с этим нури Рисом. Я в задумчивости потёрнул подбородок. Женишок. — Скажите, если кто-то женится на дочери главы клана, ему переходят полномочия главы? — Ну, в общем, да. Но Рен, поднявшийся, чтобы проводить гостей, вновь присел рядом. — Или глава сам передает власть? — Конечно, если нет других претендентов. — Еще возможен поединок. — Других претендентов. Протянула я в задумчивости. — Вы обратили внимание, что начальник охраны этот Ленкс имеет ту же фамилию, что и глава клана? Думаешь, это сын Ушара?» Жега посмотрел на Рена. «Общего у них во внешности маловато», — протянул Барни. «Я попрошу, чтоб разузнали подробнее об этом Ленксе. Смотри, он тебе понравился». Рен погладил мою руку. «Уверенный, умный». немногословный, цепкий, внимательный взгляд. Готова поклясться, в отличие от отца Ашатси, он хотя бы задумается о том, что я сказала. Он не любит Нури. И да, он мне понравился. Вот только смотрел с жалостью. Почему бы это? Я Ашатси он знает, похоже, гораздо больше, чем Нури или ее отец. Малышка, ты видела их несколько минут. Откуда такие выводы? Один из братьев устроился на подлокотнике диванчика, где я сидела. «Жига, ты забыл, что я не очень-то и малышка!» — улыбнулась, глядя на парня. И в людях научилась разбираться. Уже давно. «Лучше ко мне о праве истинной пары. Как-то Настариус обошел эту тему стороной. Все разом напряглись, и я насторожилась. Чего еще я не знаю?» — ответила Клаудио. — Рен объявил тебя своей истинной парой. — Но что это значит для меня? — То, что мы будем вместе. Обыденно, как само собой разумеющееся, сказал Барс. — А меня спросить прежде, чем делать такое заявление, не надо было? Я разозлилась. — Ну да. — Спрашивать у самки? — спародировала я Нуре. Рэн снова погладил мою руку, и я буду ждать, сколько потребуется. Он в первый раз назвал меня так, и стало вдруг тепло. Я нашла его глаза, и несколько секунд мы смотрели в глаза в глаза. Он подался было ко мне, но вдруг поморщился и отвел взгляд. Опять эта брезгливость. Ждать придется долго. Жёстко ответила я, боясь, что в голос прорвутся слёзы. Скочила и быстро пошла к себе. Оказавшись в коридоре, побежала. Не хотела, чтобы кто-то видел мою слабость. В комнате я впервые заперла дверь на ключ. Хотела побыть одна. Нареветься в сласти чтобы никто не мешал. Не зная, что на меня нашло. Душа рвалась на части. Обида на Барса, конечно, незаслуженная. Больно отдавалась груди. в груди. двери тихо постучали. Не ответила. Просто сидела на кровати, даже не утирая слезы. Позволяя им капать на такое красивое платье. Никого не хочу видеть. Через какое-то время стук повторился. Я не ответила. А когда шаги Клаудио за дверью стихли, просто завыла. Прибежала Кит позвать к обеду. Ну и ей я не открыла. За дверью целый день кто-то топтался. Кто-то. Конечно же я знаю кто. Но и Рена я видеть не могла, особенно его. Уже вечером снова пришла Клаудия. На этот раз постучала требовательно. Да, пора было выбираться из своей раковины. Вздохнула, подошла к двери и открыла. Она сделала шаг ко мне, заглядывая в глаза. Порывисто обняла. Глупые, глупые дети, что вы делаете с собой? Зачем? Несмотря на то, что обещала себе больше не плакать, снова разревелась. Женщина усадила меня на кровать, прижала к себе, позволяя выплакаться на ее плече. Нежно гладила по волосам. Мальчики отправились на охоту. «Знаешь, иногда надо побегать. Они все-таки хищники. Завтра к вечеру вернутся. Они всегда уходят примерно на сутки. Может, за это время и мозги кое-кого станут на место». Вздохнула она.